Глава 7. Занятия магистра Ортон были самыми ожидаемыми в этом сезоне. Ну, еще бы, тема приворотных зелий во все времена волновала умы, ведь почти каждый студиозус в тайне надеялся извернуться и изобрести нечто эдакое, безвредное и эффективное. Даже название уже имелось для этого мифического зелья Жидкая любовь. Как и философский камень, это зелье упоминалось в древних сказаниях и являла собой вершину алхимической мысли. Более скептически настроенные научные деятели, внимательно изучив все сопутствующие мифы и легенды, склонялись к мысли, что под жидкой любовью могло подразумеваться зелье, повышающее либидо, а то и вовсе улучшающее потенцию. Но рецептов того и другого история не сохранила, а современные решения этих интимных проблем сказочным эффектом не обладали. Класс возбужденно шумел в ожидании магистра, которая задерживалась. Сначала никто не обратил на это внимания, потому что все ждали продолжения лекции по зелью мгновенной любви, рецепт антидота и дату первой лабораторной работы на эту тему. Но когда прошли беспрецедентные 10 минут от начала занятия, Логан нерешительно предложил свалить, пользуясь бессмертным правилом тех самых 10 минут, которое понятийно регламентировало сроки ожидания адептами преподавателя. На что девчонки возмущенно зашипели. «Сбежать с уроков по приворотным зельям?» Да не в жизнь. Каково же было наше недоумение и разочарование, когда еще десять минут спустя в кабинет вошел магистр Сорус, а не магистр Ортон. Он был высок, широкоплеч, и прихрамывал на одну ногу. Говорят, магистр в прошлом служил боевым магом, но потерял ногу в каком-то героическом сражении, и его списали из армии. Как и положено отважному мужчине в такой ситуации, он крепко запил. К нам в академию его приволок нынешний ректор сделал внушение на тему алкоголя и поставил на должность преподавателя пассивной бестиологии, которая вообще-то должна начаться на втором курсе. «Добрый день, адепты!» Сухо поздоровался магистр Сорус, и все шушуканье как-то резко оборвалось. «С сегодняшнего дня и до конца полугодия вместо магистра Ортон и ее зелий и эликсиров у вас будут занятия со мной по пассивной бестиологии». Магистр Сорус сделал паузу, осматривая нас цепким недобрым взглядом как будто каждый из присутствующих адептов нечаянно кинул в камин его деревянную ногу, перепутав с дровами. «А что случилось?» Нарушил священную тишину высокий чистый голос Келлер. Получив свою порцию неласкового взгляда, она сдавленно пискнула и добавила, правда, уже не так бодро. «Магистр Сорус». «Что случилось, не вашего ума дело?» Последовал исчерпывающий ответ. «Сомневаюсь, что у вас есть вопросы по существу». Так что предлагаю быстренько оценить ваш уровень незнания и разойтись на сегодня с миром. Следующие полчаса мы писали контрольную работу по предмету, о котором не знали ровным счетом ничего. Часть контрольной была для везунчиков, с вариантами выбора. А часть вообще не поддавалась никакому студенческому навыку угадывания. Там ответы на вопросы следовало писать из головы. Затем магистр Сорус щелчком заставил все листики сложиться у него на столе, не дав некоторым даже дописать до точки. А потом устроил натуральное избиение младенцев. «Так-так-так, кто у нас тут, адепт Нониус?» «Простите, но я Нонц», — робко поправил мой одногруппник. Он вообще обычно был тихоней, но, что называется, тихоней благородных кровей, а потому свой графский титул носил с великой гордостью. «Без разницы», — отмахнулся преподаватель. «И все же я настаиваю». Выпучив глаза от собственной внезапной храбрости, пискнул Нонц. Магистр Сорус посмотрел из-под на парня. «Нонц, да? Кажется, есть у нас такие графья где-то на западе». «Наше графство на юге», — сдержанно кивнул Нонц. «Без разницы. Тем не менее, мне всегда казалось, что графья получают хорошее начальное образование». Мне подумалось, что если еще раз Сорус употребит слово «графья», Нонц вызовет его на дуэль. Так его перекашивала каждый раз. Моим образованием занимались лучшие педагоги Южной классической школы. Претензий не было. Вашим родителям явно преувеличивали ваши таланты. Иначе почему у вас почерк, как у пьяной кухарки? Бедный Нонс пошел пятнами от такого заявления. Он даже открыл рот, чтобы ответить, но магистр раздраженно рявкнул. «Сядьте! Помимо дурного почерка в вашей работе нет ничего примечательного, ни одного правильного ответа. «Но я...» — начал было нонс, однако Сорус махнул рукой, и парень, клацнув зубами, рухнул обратно на стол и даже ручки сложил чинно на столе. Я поморщилась. Лорд-ректор не приветствовал использование магии в стенах Академии, а уж тем более применимо к адептам. Но спорить с сорусом не решилось, уж больно грозен. А магистр продолжил распекать всех и каждого, уделяя особое внимание как неправильным ответам, так и оформлению работ. Мне тоже досталось, а еще моим волосам, перчаткам и плотно сжатым кубам. «Вы хотите что-то мне сказать, Лагера? Может быть, дополнить свою шедевральную работу?» «О, сказать-то я хотела, да еще как!» Но нечеловеческими усилиями сдержалась. «И последний талант на сегодня», — оскалился Сорус, — Руэда. Глаза магистра быстро бегали по листу бумаги, и он шумно выдыхал набранный для обличительной речи воздух. А, неплохо, удивленно произнес наконец, неплохо. Молодой человек, вы раньше нигде не обучались. Это ваше первое образование. А по мне незаметно, вопросом на вопрос ответил Винсент, даже не потрудившись встать с места. Магистр Сору скинул долгий, тяжелый, оценивающий взгляд на парня, который, кстати говоря, к такому вниманию отнесся совершенно равнодушно. Что ж, на этом будем считать, что занятие окончено. Оторвавшись от разглядывания Руэда, сообщил Сорус и, предварительно испепелив наши ужасные работы, покинул аудиторию. Едва за ним закрылась дверь, как все мы дружно выдохнули и загомонили. «Кошмар!» — пробормотала сидящая за мной Мари. «Ну, не красавец это точно!» — хмыкнула я. «Да ладно это! Но злющий же, как тысяча упырей! Вот что с мужиками воздержание делает!» — авторитетно заявила подруга. Тут даже сидящий со мной и избегающий всяческих коммуникаций с одногруппниками Руэда не выдержал. «А ты откуда про его воздержание знаешь?» «Так все знают», — пожала Мари плечами. «Ректор за пянку в момент вышибет. Вот и страдает Бедолага от сухой жизни». Почему-то Винсент на такой ответ сдавленно хрюкнул, но от дальнейших расспросов воздержался. А днем позже, когда уже пошли самые невероятные и зловещие слухи, мы все-таки выяснили, куда делась магистр Ортон. Оказалось, у нее скоропостижно скончался любимый дядюшка, и ей пришлось ехать через полстраны разбираться с наследством. Поговаривали, что наследство там таких впечатляющих размеров, что магистр в жизни больше не встанет к грифельной доске. Я в это, конечно, не верила, но, учитывая издевательски медленный документооборот между всеми заинтересованными участниками процесса, пришла к выводу, что до следующего года уроки по зельям и эликсирам действительно не возобновятся. Чем и поделилась с одногруппниками во время обеденного перерыва. «Ну и хорошо», — внезапно прокомментировал мои умозаключения Логан. «А то от ваших плотоядных взглядов даже Винсенту дурно становится». Присутствующий при разговоре Винсент лишь многозначительно вскинул бровь. «Много ты понимаешь», — огрызнулась Мари. «Это просто интересный и важный для нас предмет». «Ну да, ну да», — пробормотал Логан так, чтобы Мария его не расслышала. «В любом случае мы к такому сложному предмету, как теология, еще не готовы», — нахмурилась я. «Вы вопросы помните? Сколько клыков у подпенькового выползня? Да кто бы для начала рассказал, как эта дрянь выглядит?» «Библиотека к твоим услугам, заучка», — пропела дефилирующая мимо Винсента Келлер. «А потом и нам расскажешь, а лучше дашь списать». Хотелось сказать, что от меня она дырявой чернильнице не дождется, но пришлось благоразумно промолчать. Тем более, что Логан уже шикнул на красотку, порекомендовав трясти своими куделями подальше от наших тарелок. Да это ей уже разочек в нос, а?» — раздражённо посоветовала Мари. «Не могу», — вздохнула я. «Боюсь прибить в душевном порыве». Друзья, понимающих, мыкнули, а Винсент привычно остался безучастным к внутренним коммуникациям между адептами. Я даже немного завидовала его умению держаться со всеми и быть при этом особняком. Уникальный талант.